Глава 5. Ян медленно ехал в гостиницу в Уизбич, настроение у него было кошмарное. В баре у Белого Льва толпа. Он быстро вошел и поднялся по скрипучей лестнице к себе в номер. Садина на щеке была не очень заметна, зато очень чувствительна. Он умылся холодной водой и снова прижал к лицу мокрую ткань, глядя в зеркало, и чувствовал себя дурак-дураком. Потом налил большую порцию из бара в номере и встал у окна глядя на улицу отсутствующим взглядом и пытаясь понять, почему до сих пор не позвонил в полицию. С каждой минутой это становилось все невозможнее, ведь они захотят узнать, почему он не позвонил раньше. И чего он тянет? На него жестоко напали, машину взломали, повредили. У него все основания сдать этого человека. Неужели смерть Симмонса на его совести? Не может быть, это просто немыслимо. Раз человек не работает как положено, он не заслуживает права на работу. Когда занят лишь один из десяти желающих, надо соответствовать, иначе выгонят. А Симмонс не соответствовал, и потому его выгнали, а он себя убил. Я не виноват, сказал Ян вслух, твердо, и начал укладывать сумку. К дьяволу этот Олсокинский завод и всю здешнюю сволочь. Он свое дело сделал, контрольная автоматика установлена, а эксплуатация не его забота. Пусть этим занимается кто-нибудь другой. Утром он пошлет рапорт, пусть инженерный совет думает, что тут делать дальше а его ждет масса другой работы. Положение позволяло ему выбирать, чем заняться, и он не хотел больше торчать на этом убогом спиртзаводе среди заледеневших полей. Скула болела, а он выпил больше, чем следовало перед поездкой. Добравшись до лондонского выезда с автострады, Ян попытался отключить автопилот, однако ничего не вышло. Компьютер определил уровень алкоголя в крови, а он оказался выше допустимого и теперь отказывался отдать управление. Машина ехала медленно, тупо. Ян бесился от злости, потому что в компьютере было лишь несколько маршрутов по Лондону, и все в объезд, нигде угла не срежет, размышляет на каждом перекрестке и уступает дорогу любому с ручным управлением, даже если тот ползет, как черепаха. Компьютер отключился только у самых ворот гаража, и Ян доставил себе маленькое удовольствие. Разогнался по уклону и взлетел на свое место, ударившись бампером о стену, несмотря на визг тормозов. Он выпил еще и, проснувшись в три часа ночи, обнаружил, что свет не выключен, а телевизор в углу разговаривает сам с собой. Он навел порядок, улегся снова и проспал до утра. Ян допивал кофе, когда раздался звонок в дверь. Покосившись на экран, он нажал кнопку дистанционного звонка. Это оказался его зять. «Вид у тебя сегодня не блестящий», — сказал Тергут Смит, аккуратно кладя на диван пальто и перчатки. «Кофе?» «С удовольствием. У меня и состояние не блестящее». Ян уже решил, что правда никому не скажет. подскользнулся на льду. Думал, без зубов останусь. А придя домой, хватанул лишнего. Все старался боль заглушить. Чертова машина даже не дала мне ехать самому. Это проклятие автоматики. Врачу показывался? Нет нужды. Простой ушиб. Чувствую себя дурак-дураком. Такое со всеми случается, даже с наилучшими из нас. Элизабет приглашает тебя сегодня к обеду. Ты сможешь? И еще бы. Она же лучший кулинар во всем Лондоне. Если только это не очередные смотрины. Он подозрительно посмотрел на Тергуд Смита. Тот поднял вверх палец и улыбнулся. То же самое и я и сказал: И хотя она клялась и божилась, что эта девушка одна на миллион, все-таки пообещала, что не позовет ее. Обедаем втроем. Спасибо, Смите. Лес никак не смирится с тем, что я по натуре холостяк. Когда я сказал, что ты, наверное, и на смертном одре резвиться будешь, она заявила, что я вульгарин. Очень надеюсь, что ты не ошибся. Но ты же не до того тащился через весь город, ведь мог бы и позвонить. Разумеется, у меня для тебя еще одна забавка глянь-ка. Он достал из кармана плоский пакетик и протянул Яну. «Не знаю, как у меня нынче с глазами, но давай попробуем». Ян вынул из конверта металлическую коробочку и открыл. В ней было несколько крошечных табло и винтиков настройки. Изящно сделано. Тергу Смит уже подбрасывал ему дополнительную работенку – электронные приборы, испытания которых проводила безопасность или технические проблемы, где нужен был совет специалиста высокого класса. Это было своего рода семейным делом, и Ян всегда был рад помочь. Особенно, если возникала еще и премия наличными, когда приходилось тратить на работу какое-то время. «Выглядит очень славным сказал он. «Но ума не приложу для чего это». «Телефон и детектор прослушивания. Это невозможно. Все так думают. Но у нас в лаборатории есть несколько интересных чудаков. Эта машинка настолько чувствительна, что по сопротивлению и потере тока может анализировать каждый элемент цепи. Очевидно, что если ты прослушиваешь сигнал, идущий по проводам, Само детектирование вызовет вполне измеримое изменение сигнала, и его тоже можно уловить. Это тебе что-нибудь говорит? говорит там много, но при передаче сигнала возникает такая уйма случайных потерь через включатели, контакты и прочее, что я не представляю себе, как такая штука может работать. Предполагается, что она анализирует каждую потерю, устанавливает ее величину, определяет, какой она должна быть, и если все совпало, переходит к следующей утечке. Я могу сказать только «Ух ты!». Если ваши ребята сумели засунуть столько электроники в такую коробочку, шляпу долой. Но чего ты хочешь от меня? Как проверить прибор вне лаборатории? Вдруг он не работает? Очень просто. Включи его на несколько телефонов. Хотя бы на свой собственный и еще кого-нибудь из вашей конторы. И дай ему поработать. А потом подцепи на эти линии прослушивания и увидишь, что он скажет. Звучит довольно просто. Они говорят, что достаточно как-то воткнуть его в микрофонный ввод. Это сложно? Но вовсе нет. Вот так. Ян подошел к своему аппарату и прикрепил прибор поверх микрофона. Загорелась лампочка в кул. А теперь просто говори, как обычно. «Давай попробуем. Я скажу лишь, что ты придешь». Во время короткого разговора они оба следили за быстрыми вспышками сигналов. Похоже, прибор трудился вовсю. Тергус Смит нажал рычаг телефона, и мерцание прекратилось. Засветилась строчка-табло. Линия прослушивается на коммутаторе. «Похоже, что работает», – негромко сказал Тергус Смит, глядя на Яна. «Работает. Как ты думаешь, он нашел клопа на моем телефоне? С какой стати?» Ян на момент задумался, потом погрозил зятю пальцем. «Кончай с Мити. Ты отнюдь не случайно пришел ко мне и прицепил эту штуковину. Ты знал, что меня прослушивают, но почему?» «Скажем так, Ян, я подозревал нечто подобное, но уверен не был». Он подошел к окну и выглянул наружу, сплетя пальцы за спиной. «Работа моя полна неопределенностей и подозрений. Были намеки, что ты под наблюдением одного отдела, но мне не так уж удобно расспрашивать, К тому же там стали бы все отрицать. Он обернулся, лицо его стало очень жестким. Но теперь я знаю, и пара голов покатится. Я не позволю этим болванам трогать мою семью. Все будет улажено, так что забудь об этом. Хотел бы Смите, но боюсь, что это мне не удастся. Я должен знать, что происходит. Конечно, должен. Тергут Смит смиренно поднял руки. Просто ты оказался в ненужный момент в ненужном месте. Этого вполне достаточно, чтобы низовые бюрократы начали действовать. Я был в самых обычных местах а единственный ненужный момент, когда меня чуть не утопили. Ну вот именно. Признаться, я не совсем поверил тебе, когда ты рассказывал, что видел. Даже больше скажу, но это должно остаться между нами. Мог бы и не предупреждать. Извини. Так вот, на первом катере были преступники, контрабандисты, везли наркотики. Второй катер был наш, сторожевик. Догнал беглецов и взорвал. Контрабандные наркотики? Я и не знал, что такое бывает. Но если бывает, и если их поймали, это же отличный сюжет для вечерних новостей. Я-то с тобой согласен, но согласны не всем. Им кажется, что такая информация будет только поощрять нарушение закона. Такова политика, и нам от нее никуда не деться. И ты случайно влип в эту кашу, но ненадолго. Так что забудь и о клопее, и о том, что я тебе говорил, и приходи к восьми». Ян взял зятя за руку. И «Если я кажусь недостаточно благодарным, так это только из-за похмелья». «Спасибо. Хорошо знать, что ты есть. Я, правда, половины не понял, но, может быть, и не хочу понимать. Это самое мудрое. До вечера». Когда дверь закрылась, Ян вылил в раковину остывший кофе и подошел к бару. Клин клином вышибать – это не в его правилах, но сегодня случай особый. Можно ли верить Смите? Он правду сказал или приврал по долгу службы? Он все рассказал или там есть еще что-нибудь? Единственное, что оставалось – вести себя так, будто это еще что-нибудь есть на самом деле. И следить за собой при телефонных разговорах. Потом до него вдруг дошло, что Сара на субмарине говорила правду. Оказывается, мир далеко не так прост как он думал всю жизнь. На улице шел снег, и лондонский сити исчез за белой пеленой. Что же делать? Он знал, что стоит на распутье, на развилке жизненных дорог. Быть может, это самый главный выбор, выбор важности неимоверной. За последние недели он получил немало ощутимых ударов, пожалуй, больше, чем за всю предыдущую жизнь. Школьные драки, университетские экзамены, дела любовные – все это на самом деле было совсем просто. Жизнь всегда текла ему навстречу, и он всегда принимал это как должное. Все решения были просты, потому что всегда шли по течению. Теперь другое дело. Теперь надо решать. Конечно, он мог бы забыть все, что услышал и узнал, и жить как прежде. Но нет, вряд ли. Все изменилось. Мир, в котором он жил, оказался не настоящим, а его взгляд на реальность неверным. Израиль, контрабандисты, подлодки, демократия, рабовладение. Все это существовало, а он ничего не знал. Он заблуждался. Словно люди до Коперника, убежденные в том, что Солнце вращается вокруг Земли. Они верили, нет, они знали, что это правда, и они ошибались. Он тоже знал свой мир, и точно так же ошибался. В тот момент он не имел понятия, куда заведут его эти мысли, но ощутил внезапный страх, что дело может кончиться катастрофой. Может, но попытаться все-таки надо. Возникла даже гордость какая-то, что он так свободно мыслит, что способен к рациональному, без эмоций поиску истины, в чем бы она ни состояла. Ну что ж... В мире много такой правды, о которой он и понятия не имеет. Он до нее докопается. И он знает, как это сделать. Это просто. Быть может, он и оставит какие-то следы, но если сделать все как надо, его не поймают. Улыбнувшись, он взял блокнот, карандаш и сел чертить схему компьютерной программы. С помощью этой программы он узнает все.